РЫЦАРИ САМОДЕРЖАВИЯ Тайно из губернаторского дома монархические группы готовятся к выступлению. Их активность в Тобольске особенно возросла в конце 1917-го, начале 1918 года. К этому году монархисты располагали в Западной Сибири крупными денежными средствами, боевыми кадрами, главным образом бывшие офицеры и жандармы, активисты, распавшихся после февраля черносотенных организаций, Они находили опору в реакционно настроенных слоях местного населения среди кулаков, торговцев, чиновников. Советская власть в этих районах еще не окрепла, кое-где не сразу и установилась. В центре уже нет временного правительства, а на местах продолжают действовать его органы власти и агенты. В Тюмени на одной улице располагаются два штаба. Один записывает в Красную гвардию, другой вербует в белые банды. Отпору концентрирующимся в губернии силам контрреволюции препятствуют меньшевики и эсеры, имеющие большинство и в Тобольском, и в Тюменском советах. Удалось заговорщикам проникнуть в отряд охраны губернаторского дома. Помог им в этом Кобылинский. Они подкупили несколько слуг, солдат и поручика Малышева которые обязались по сигналу открыть нападающим ворота и другие выходы и помочь заключенным безопасно уехать. Агентом германской секретной службы является в доме Фрейлина Софья Карловна Буксгевден, дочь царского посланника в Дании, Копенгагене, барона Буксгевдена. К германскому послу в Москве информация поступает главным образом от этой особы. Не лишены оснований высказывавшиеся в 20-х годах предположения, что таким же осведомителем Нирбаха и рицлера был и Кобылинский. Заговорщических групп было несколько, в их числе Петроградская Маркова II, ее главным агентом в Тюмени был штабс-капитан Сергей Марков, Московская монархического центра Нейтгарта, ею был заслан в Тобольск Кривошеем, еще при временном правительстве обосновавшийся здесь на нелегальном положении, Распутинская в центре вырубала и Ярошинский, представитель в Тюмени Соловьев. Гермогеновская, точнее священника Беляева, связанная с матерью бывшего царя. Офицерская группа «Союз тяжелой кавалерии» с конца 1917 года «Центр» в Берлине, филиалы в Петрограде и Киеве и другие. Каждая из них претендовала на роль единственного спасителя семьи Романовых, что немало способствовало крушению их планов – по крайней мере, в первое время Тобольского сидения семьи, когда Свита и Челядь свободно ходили по городу, усиленной караульной службы еще не было, и при содействии Кобылинского можно было попытаться вывести семью не только ночью, но даже и днем. Вверх к координирующим центрам в Москве и Петрограде восходили нити связей от всех перечисленных групп. Такими руководящими инстанциями Были сначала Правый Центр, нелегальная антисоветская организация, в основном прогерманской ориентации, действовавшая до весны 1918 года, затем развернувшая активность с мая того же года Проантантовский Национальный Центр. Тянулись нити от Тобольских групп и к некоторым другим антисоветским организациям, например, к пресловутому Союзу защиты Родины и Свободы. Различались эти и подобные им объединения только оттенками отношения к одному из двух империалистических блоков. Что касается отношения к советской власти, у всех оно было единое и неизменное. Смертельная вражда и злоба, ставка на сокрушение и месть. Их антисоветское неистовство было тем сильнее, чем очевиднее становились новые успехи народной власти, На пути разрушения старого мира, строительство новой жизни. Вопреки неимоверным трудностям, молодая Советская Республика успела многое сделать уже в первые месяцы своего существования. С осени 1917 до весны 1918 года. Национализированы заводы и фабрики, шахты и электростанции, банки и транспорт. Обращена в собственность народа земля. Создан Высший Совет Народного Хозяйства. Аннулированы кабальные иностранные займы, заключенные Николаем II и Временным правительством. Отменены сословия, провозглашено и осуществляется равноправие населяющих Россию национальностей. Установлено равноправие женщин. Отделены церковь от государства и школы от церкви. Предприняты первые решительные шаги улучшению условий жизни и труда рабочего класса и трудового крестьянства. Сломлен саботаж царского и буржуазного чиновничества в центре и на местах, упразднены старые министерства и ведомства, вместо них создан новый крестьянский аппарат государственного управления. Начали формироваться Красная Армия и Красный Флот, организованного ЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Учредительное собрание, избранное в основном по спискам кандидатов, составленным еще до Октябрьской революции, то есть под буржуазным контролем и давлением, а после октября отказавшееся подтвердить решение Второго съезда Советов, распущено. Выполняя волю народа, Советское правительство реализовало свой курс на выход России из империалистической войны. 20 ноября 1917 года в Брест-Литовске начались переговоры. 3 марта 1918 года мирный договор был подписан. Уже первые шаги пролетарской революции вызвали ярость контрреволюции. Подпольные монархические группы активизировались и в центре, и в Сибири, где они ставили своей целью вызволение царской семьи. У каждой из них были особенности. Например, группу «Вырубовой» отличала ее личная близость к Александре Федоровне, а также денежная состоятельность. Ярошинский собрал на покупку оружия и подготовку побега царской семьи свыше одного миллиона рублей. Организацию Маркова II выделяло другое — опыт тайных связей с окружением бывшего императора еще во времена царско-сельского заключения. Не просто прогерманская ориентация, но и контакты с германским командованием на оккупированных территориях России. Наконец, наличие в сибирском подполье довольно многочисленной кулацко-офицерской банды, которую сплотил присланный из Петрограда штабс-капитан Сергей Марков. На его счету значилось одно из первых кровавых преступлений, совершенных в тех местах. В селе Голопутовском Марков со своими приспешниками напали на группу екатеринбургских рабочих, следовавшую в Тобольск на помощь Совету, и публично, на виду у созванного по тревоге крестьянского схода, зверски все перестреляли Не менее достойного рыцаря обрели в те месяцы Романовы в лице поручика Соловьева, причастного в прошлом к Распутинскому кружку в Петрограде, сочетавшись с браком с Распутиной. Соловьёв осенью 1917 года пробрался из Петрограда в Тобольскую губернию и здесь через отца Алексея установил контакты с черным воинством Гермогена. Соловьев хитер, крыстолюбив, труслив и жесток. Обремененный директивами и подотчетными суммами, полученными от временно объединившихся доверителей Вырубова и Маркова II Нейтгарта, он развивает необыкновенную активность. Прежде всего с помощью Кобылинского проникает ночью в губернаторский дом, Представляется Александре Федоровне в качестве зятя покойного Григория Ефимовича и уполномоченного Вырубовой. Вручает бывшей царице Анина рекомендательное письмо, а главное от нее же 175 тысяч рублей. Расположение завоевано сразу. Еще не ударили первые морозы, как Борис Соловьев, отгуляв медовый месяц в Покровском, появляется в Тюмени, на пересечении путей, по которым идут связи и снабжение монархических групп, переписка царского села Петрограда с Тобольском. Его миссия – сплочение и координация действующих между Тюменью и Тобольском монархических групп, но одолевает его зод стержательства, опираясь на санкцию Александра Федоровны и контакт через отца Алексея с Гермогеном, Соловьев как будто организует спасение царской семьи, а на деле, воспользовавшись редкой ситуацией, набивает свой карман. Угнездившись в Тюмени, он перехватывает, шантажирует и обирает встречных и поперечных, офицеров, прибывающих по вербовке на пополнение подпольных банд, фрейлин и коммердинеров, везущих из Петрограда в Тобольск письма, деньги, посылки ухитрился обобрать и своего сообщника, отца Алексея, которому монархисты из разных углов России шлют пожертвования. Да еще не удача. Царская чита сама передала ему на хранение часть своих фамильных драгоценностей, как-никак взять Григория Ефимовича. Шло дело гладко. Поручик и священник были друг другом довольны. Плывущие в руки делили мирно. По-хорошему. Но случилось однажды расхождение в расчетах. Служитель культа обнаружил, что партнер его обкрадывает. Состоялся обмен мнениями, в форме сначала печатной, а потом и непечатной. И с воплем караул ограбили, отец Алексей побежал жаловаться. И кому же? О боже праведный, комиссаром совдепа. Вовремя учуяв, что предстоит объяснение в ЧК, поручик не стал терять времени, уложил в чемоданчик свои накопления, как денежной наличностью, так и ювелирными изделиями, и вместе с Матриной подался на восток. Угодили они вскоре в расположение воинства атамана Семенова. Здесь поручик сделал неверный шаг. Предложил наложнице атамана Серафиме Маевской царский кулон за пятьдесят тысяч рублей. Атаману эта сделка показалась слишком сложной и дорогой, он ее упростил и удешевил, приказал поставить Соловьева к стенке, как большевистского агента, замеченного в крамольных склонностях еще в Таврическом дворце. В последний момент Матрена спасла жизнь супругу, отдав Семенову всю бриллиантовую коллекцию, вывезенную из Тюмени. «Западные историографы вслед за летописцами Соловьева считают одним из главных виновников провала планов бегства Романовых из Тобольска. Он ей внес дезорганизацию и распад в ряды спасителей царя, исполненных решимости действовать, сетует бывшая великая княгиня Мария Павловна. И он женился на дочери Распутина только для того, чтобы злоупотребить в своих корыстных целях этим именем, войти в доверие к Вырубовой и бывшей царице» и, опираясь на них, сделать за счет их жизненных интересов жалкий скопидомный гешефт. В свой медовый месяц в доме Распутиных в Покровском, по дороге из Петрограда в Чумень, Соловьев начинает с диких издевательств над женой, с существом малоразвитым, недалеким и еще с прежних лет довольно забитым. Не сама Матрена нужна ему, а ее фамилия. И он с легкостью делает ее орудием своих афер – Свидетельствует об этом дневник распутиной и Соловьевой, изъятый у нее в чете колчаковским следователем и опубликованный в Берлине в 1925 году. Вот некоторые из записей с соблюдением орфографии подлинника, относящиеся к 1918 году. 13 февраля. Решила «Ни на грош не верить Боре. Он мне все врет. Как не стыдно? Вот нижесть-то стыд для мужчины врать. По-моему, такому мужчине и руки не надо подавать. А я его еще жена. Надо его от этого отучивать. Но как? Раз его с малых лет не воспитали и не научили». Он мне много говорил неправд. Буду надеяться, что Господь его исправит, Хотя и существует пословица Горбатого «одна могила» исправит. 24 февраля. Дома был полный скандал. Он мне бросил обручальное кольцо и сказал, я ему не жена. 27 февраля. Чаще и чаще учащаются ссоры. Жить уже стало невыносимо. А вот запись в дневнике Соловьева, опубликован тогда же, Продолжая жить с ней, надо требовать от нее хоть красивого тела, чем не может похвастаться моя супруга. Значит, просто для половых сношений она служить мне не может, есть много лучше и выгоднее. Таковы нравственные нормативы, характерные для распутинского кружка вообще. Таких этот кружок поставлял царю слуг, такого он поставил спасителя. Так и получилось, что жалоба суетливого папа открыло перед тобольскими советскими организациями кое-что не лишенное значения. Теперь, когда проступили новые признаки, непосредственной угрозы, еще более посуровил и ожесточился солдатский комитет. На собрании отряда, созванным комитетом в присутствии председателей Совета и местной большевистской организации, солдаты поклялись, что бы ни случилось, Романовых караулить, не выпускать. Комитет взял в свои руки контроль над всеми связями дома с внешним миром. Льготы и послабления, допущенные Панкратовым, отменены. Все свитские из Корниловского дома переселены в губернаторский и тоже взяты под стражу. Челяди в доме объявлено, что и с ней полностью относятся правила режима заключения. Только сидный Иванович Гипс продолжает упорно настаивать на своих особых правах британского подданного, почему комитет некоторое время еще позволяет ему ходить по городу. В комнатах Романовых произведен обыск. Холодное оружие изъято. Пробил час и Панкратова. Панкратову такое обращение с заключенными претит. Он пытается помешать солдатам где и чем может, поэтому неприязненное отношение отряда к нему переходит во вражду, а кричка его распоряжений в открытое неповиновение. С конца декабря отряд фактически отказывается признавать его полномочия. Панкратов сам отмечал, что поведение Тобольской охраны всего лишь отражало общее настроение, все более охватывавшее трудовое население страны. На мое имя поступали анонимки с угрозами с фронта из Омска, Красноярска, Екатеринбурга и даже от самих табаляков. С фронта мне грозили даже прислать целую дивизию за то, что я распустил царскую семью. Тем самым бывший комиссар признал, что за отрядом тобольского конвоя незримо стояли миллионы таких же солдат, И будь другие на месте этого конвоя, они отнеслись бы к Романовым также. Комиссару, пережившему в Тобольске на два с половиной месяца власть своего петроградского начальства, солдатский комитет отряда предлагает написать заявление об уходе. «Он не хочет. Назначен я не вами, — говорит он, — о центром, — поэтому только центр может меня снять. Комитет возражает. Того центра, который вас назначил, уже нет и не будет». «Новому же центру пока не до вас. Поэтому, согласно закону революции, мы, солдаты, и берем на себя роль вашего начальства. Предлагаем по-хорошему уезжайте отсюда». Панкратов, в конце концов, согласился уехать, если получит подтверждение того, что вина за его отстранение лежит не на нем, а на солдатах, вступивших в раздоры между собой. «Ладно, — сказали ему, — пусть так. Пишите заявление». И он написал. «В отрядный комитет, ввиду того, что за последнее время в отряде особого назначения наблюдается между ротами трение, вызываемое моим присутствием в отряде как комиссара, назначенного еще в августе 1917 года Временным правительством, и не желая углублять этого трения, я в интересах дела общегосударственной важности слагаю с себя полномочиями, и прошу выдать мне письменное подтверждение основательности моей мотивировки. В. Панкратов, город Тобольск. Отрядный комитет постановляет. Просьбу удовлетворить. Выдать просимый документ. Удостоверение. Доносие от отрядного комитета отряда особого назначения комиссару по охране бывшего царя и его семьи Василию Семеновичу Панкратову В том, что он сложил свои полномочия в виду того, что его пребывание в отряде вызывает среди солдат трения и в том, что мотивы сложения полномочий комитетом признаны правильными. Председатель комитета Киреев, секретарь комитета Бобков, город Тобольск, 26 января 1918 года. Вручив бывшему комиссару эту справку, Киреев и Бобков сказали ему, что с данного момента Ни ему, ни его бывшему заместителю Никольскому в дом ходить больше нечего. Оба побродили вокруг дома еще с месяц. В последний раз они видели Николая 24 января, а 26 февраля уехали на санях в Тюмень. Потеряв опору, хочет уйти и Кобылинский. Комитет готов распрощаться и с ним. Но прежде чем подать заявление... Комендант решает поговорить с Николаем. Сам Кобылинский вспоминал об этом эпизоде так. То была не жизнь, а сущий ад. Нервы были натянуты до последней крайности. Я не выдержал. Я понял, что больше нет у меня власти и почувствовал полное свое бессилие. Я пошел в дом и попросил Теглеву, няню Романовых, доложить царю, что мне нужно его видеть. Государь принял меня в ее комнате. Я сказал ему, «Ваше Величество, власть выскальзывает из моих рук. Я не могу больше быть вам полезным. Если вы мне разрешите, я хочу уйти. Нервы у меня совершенно растрепались, я больше не могу». Государь обнял меня одной рукой. Он сказал мне, Евгений Степанович, от себя, жены, детей, я вас прошу остаться. Вы видите, мы все терпим. Надо и вам потерпеть. Потом он обнял меня, и мы поцеловались. Я остался и решил терпеть. Кобылинский оставался и терпел до последнего дня пребывания Романовых, в губернаторском доме. Впоследствии некоторые белоэмигранты задним числом поносили и Кобылинского, называя его тюремщиком, погубившим царскую семью. Другие же вступались за него, так как, по их мнению, он сделал для Романовых все, что было в его силах. В частности, взял его под защиту Соколов. Он включил в свою книгу показания, оправдывающие Кобылинского, в том числе следующие Свидетельство Эрсберг. В высшей степени хорошо, душевно относился к ним, Романовым, Кобылинский. Он их любил, и они все хорошо относились к нему. Он был весьма предупредителен к ним и заботился о них. Но ему было очень тяжело ладить с солдатами, и приходилось быть весьма осмотрительным. Он, однако, проявлял большой такт. Не будь около них Кобылинского, я уверена много худого они могли бы пережить при ином человеке. За недооценку возможностей Кобылинского и недостаточное их использование порицал заговорщиков Жильяр. Никто не подумал, что несмотря на революцию и состоя якобы в противном лагере, он, Кобылинский, продолжал служить государю-императору верой и правдой, терпя грубости и нахальства охраной. Кабылинский сделал для царской семьи все, что мог, и не его вина, если недальновидные монархисты-организаторы не обратились к нему единственному человеку, который имел полную возможность организовать освобождение царской семьи и ждал только помощи извне, которую он сам не мог призвать, так как был под постоянным надзором враждебно настроенных солдат. Здесь Жильяр не совсем прав. Монархисты не обходили Кобылинского. Они держали его в курсе своих замыслов, и он всячески им помогал. Была у него лишь специфическая трудность, ограничившая его участие в заговоре, скользь Жильяр упоминает о ней. Кобылинский все время находился на глазах у солдат охраны, они следили за каждым его движением. Слово «потерпеть» в устах Николая означало развязка недалека, освобождение близко. Уверена в том и его супруга. Однажды она спрашивает себя, когда все это кончится. И сама себе отвечает, скоро, скоро. из с записью запись переходит. Все это ненадолго. Один из источников, питающих ее оптимизм. Епископ за нас, и патриарх тоже, и большая часть духовенства за нас. Из систематически проникающей в дом тайной информации Романовы знают, что диверсионные офицерские группы, кулацко монархические отряды, собранные на месте Марковым, Кривошейным и Гермогеном, подбираются все ближе к губернаторскому дому. Перспективы столь бодрящи, что гофмаршальскую часть мы решили пока не упразднять. Считаем, что незачем это делать. В летописи безумств и пошлостей, нагроможденных романовыми на своем долгом пути, этот штрих венчает остальное. Спустя год после своего падения, через полгода после своего изгнания в глубине Сибири под Тобольской стражей, В окружении солдат, поклявшихся не выпускать их живыми, Романовы глубокомысленно исследуют вопрос о дальнейшем функционировании гофмаршальской части и постановляют сохранить. Она им еще понадобится. Беспокоит Александру Федоровну, что в Петрограде Аня, то есть Вырубова, как видно из ее письма, встретилась с Горьким. Бывшая царица спешит «Предостеречь подругу. Что ты познакомилась с Горьким, меня так удивило. Ужасный он был, неморальный. Ужасные противные книги и пьесы писал. Будь осторожна, дорогая. Берегись так, как он нехороший человек. Настоящий большевик». «Чем дальше, тем нетерпеливее становится обитатели губернаторского дома» напряжением ожидания пронизаны их будние праздники. Они втайне подталкивают своих приверженцев, внушают им решимость, стараются навести их на выбор благоприятного момента. Напрасно усердствует господин Хойер, пытаясь задним числом приписать Николаю наивное игнорирование жестокой действительности. Почти безразличное созерцание опасности обступивших его со всех сторон. С наигранным простодушием Хойер спрашивает, как переносил Николай II возраставшее ухудшение своего положения. Пытался ли он подкупить солдат и офицеров, охранявшего его батальона, чтобы они помогли ему бежать, завязывал ли он с той же целью тайные связи? И сам отвечает на свои вопросы. Ничего подобного не было. С почти непостижимой пассивностью, с фатализмом, граничащим самоуничтожением, предался он своей судьбе. Хочешь верь, хочешь не верь. Были и подкупы, и тайные связи, и планы бегства, и банды, которым предназначено было эти планы привести в исполнение. Была и подноготная всей подготовки, которую господину Хойеру хотелось бы затушивать Нити, тянувшиеся из окружения Николая к западным разведкам. Дирижирование акции спасения Романовых из стана международного империализма. Об этом прямо пишут некоторые его коллеги. Царь и царица в беседах с доверенными людьми не раз выражали надежду и уверенность, что преданные люди помогут им бежать. Эту надежду вполне разделяло непосредственное окружение бывшего царя. Они настаивали перед царем, чтобы он был готов к любым обстоятельствам. И далее. Даже к началу весны 1918 года планы бегства еще не лишены некоторых перспектив Но успех. Это подтверждает Жильяр, свидетель и участник событий. Император держится наготове на случай ожидаемой возможности. 17 марта 1918 года он пишет в своем дневнике. Никогда еще обстоятельства не складывались более благоприятны для побега. Ведь при участии полковника Кобылинского, на которое можно с уверенностью рассчитывать легко обмануть наших тюремщиков. Достаточно всего несколько стойких, сильных духом людей, которые планомерно провели бы операцию извне. А через несколько дней, 26 марта, Александра Федоровна, стоя у окна, видит вступающий в город конный отряд и вне себя от радости кричит домочадцам. Смотрите, смотрите, вот они идут, настоящие русские люди. Ей показалось что вступает в Тобольск белогвардейцы. Она обозналась, хотя это были действительно настоящие русские люди. На помощь тобольским рабочим прибыл из Омска отряд Красной гвардии под командованием рабочего Демьянова. В тот день швейцарец записывает. «Наши надежды на спасение, кажется, рушатся». В губернаторском доме этот иностранец был едва ли не лучшим знатоком обстановки. Подходило к концу восьмимесячное Тобольское сидение Романовых, или, как выражаются западные публицисты, их «качание». Не кончилось и не могло завершиться это сидение той развязкой, которую они ждали. Во-первых, помешали солдаты охраны и табаляки. Как в царском селе весной семнадцатого года, так и в Тобольске побега Романовых не допустили простые граждане революционной России. Трудящий салют. Не будь их бдительности и решимости, Романовы раньше или позже скрылись бы. И не обязательно ночью, может быть и среди бела дня. Для того, чтобы это было возможно, делали все от них зависящее и Вершинин с Марковым, и Панкратов с Никольским, и в особенности Кобылинский. Во-вторых, в среде монархистов не было единства. Они бронились и грызлись между собой. Рыцари царского самодержавия и после его краха несли на себе печать его маразма. Некоторые из них пытались нагреть руки на неволе своего кумира – организации его высвобождения превратили в толкучку, цинично махнув рукой и на координацию, и на саму суть святого дела во имя легкой наживы. В-третьих, когда обострилась угроза контрреволюционного выступления в районе Тюмени-Тобольска, в событии вмешался пролетариат ближайших крупных промышленных центров. Появление на улице свободы конных отрядов Демьянова Затем Бусяцкого и Зинцова означало, что омские, екатеринбургские и уфимские рабочие все решительнее берут судьбу Романовых под свой контроль. И вполне резонно воспитатель цесаревич Жильяр расценил появление Красной Гвардии как крушение еще одной надежды. Однако в последующие месяцы надежды Романовых оживали еще не раз. Ненадолго вспыхнули они и в те весенние дни восемнадцатого года, когда мелькнул в калейдоскопе событий некий проходимец Яковлев, и, вспыхнув, снова теперь уже навсегда угасли.